На родине Жансуле можно видеть в старинных церквах в глубине клироса у задней стены маленькую каменную ложу, куда допускали прокаженного послушать обедню. Толпа с любопытством и страхом смотрела на этот мрачный силуэт хищного зверя, присевшего на задние лапы у амбразуры в стене. Франсуаза отлично помнила, как она видела в деревне, где она выросла прокаженного, Это был кошмар ее детства. Он слушал о из глубины своей каменной клетки, всеми отверженной, скрывавшейся в тени. И когда она увидела, что ее сын, обхватив руками голову, сидит один, наверху, отделившись от всех, перед ней всплыло это воспоминание. «Точно прокаженный», — пробормотала крестьянка. «И в самом деле, бедный набок, на которого привезенные с Востока миллионы, как бы накладывали печать страшной таинственной экзотической болезни, был прокаженный. Случайно он выбрал скамью, где пустовало много мест, некоторые из сидевших здесь уехали, получив отпуск, а кое-кто недавно умер. И в то время как другие депутаты разговаривали между собой, смеялись, делали друг другу знаки, он сидел молчаливый, одинокий, привлекая к себе внимание всей палаты. Внимание, как об этом догадывалась матушка Жансуле, недоброжелательное, насмешливое, которое попутно обжигало и ее. Как дать ему знать, что она здесь, около него, что невдалеке от его сердца бьется другое, преданное ему сердце? Он старался не смотреть на эту галерею, Казалось, он чувствовал ее враждебность, боялся увидеть здесь то, что могло огорчить его. Внезапно после того, как на председательском возвышении прозвенел колокольчик, по собравшейся толпе пробежал трепет, все головы склонились в том приливе внимания, от которого черты лица делаются неподвижными, и тощий человек в очках, неожиданно вставший во весь рост, один среди бесчисленного количества сидящих, что уже придавало его позе внушительность, заявил, открывая папку с записями, которую он держал в руке. Господа, от имени третьего отделения я предлагаю аннулировать выборы во втором округе департамента Корсики. Среди глубокой тишины, зацарившейся после того, как была произнесена Эта фраза, которую матушка Жансуле не поняла, толстяк, сидевший впереди, начал отчаянно пыхтеть, и вдруг из первого ряда галереи к нему обернулась красивая женщина, бросившая на него многозначительный и удовлетворенный взгляд. Бледное лицо, тонкие губы, брови, черноту которых подчеркивала белая шляпа, произвели на добрую старуху, Непонятное, болезненное впечатление. Весь облик этой женщины поразил ее, как поражает вспышка молнии, когда в самом начале грозы за быстрой сменой электрических разрядов следует тревожное ожидание грома. Лемеркье читал свой доклад. Медлительный, тусклый, монотонный голос, леонский акцент, тягучий и мягкий, Длинная фигура адвоката, почти механические движения головы и всего корпуса странным образом контрастировали с жестокой четкостью обвинительного заключения. Сначала давался краткий обзор нарушений правил и порядка выборов. Никогда еще со всеобщей подачей голосов не обращались с такой примитивной и варварской бесцеремонностью. В Сарлазачо, где конкурент Жансуле должен был, по-видимому, одержать над ним верх, в ночь перед подсчетом голосов сломали избирательную урну. Та же история, или почти та же, в Леви, в Сент-Андре, в ава А ведь это сами мэры, пользуясь своей властью, совершали правонарушения, уносили урны к себе домой, срывали печать и рвали избирательные бюллетени никакого уважения к закону всюду мошенничество интриги даже насилие в калька тот же все время пока происходили выборы у окна трактира прямо против мэрии стоял человек с ружьем и всякий раз когда какой-нибудь приверженец себастьяне противника Жансуля, показывался на площади прицеливался в него если войдешь, пуля в лоб к тому же когда видишь что полицейские комиссары, мировые судьи, контролеры меры весов не боятся самочинно производить себя в избирательные агенты, запугивать, подавлять население, покорное тираническим местным властям. Разве это не доказательство бесстыдного нарушения закона? В этом завешаны были все, вплоть до священников, до пастырей, заблуждавшихся из-за своего рвения, из-за желания собрать больше пожертвований на бедняков и на свой бедный приход. Они произносили поистине миссионерские проповеди в пользу Жансуля. И еще одна, более мощная, хотя и менее почтенная сила, была пущена в ход для того, чтобы выиграть дело. Бандиты? Да, господа, бандиты, я не шучу. Далее следовала краткая характеристика корсиканского бандитизма вообще и семейство Пьедегриджо в частности. Палата насторожилась. Ей сообщали о действиях как-никак официального кандидата. Эти необыкновенные предвыборные нравы, оказывается, процветали в привилегированной стране, колыбели императорской фамилии, в стране, столь тесно связанной с судьбами династии, что нападки на нее, казалось, метели выше, в самого монарха. Но когда депутаты увидели на правительственной скамье нового министра, преемника демора и его врага, сиявшего по случаю провала креатуры покойного и сочувственно улыбавшегося беспощадным издевательством Лемеркье, Всякое смущение исчезло, и министерская улыбка, повторенная на трех сотнях лиц, вскоре перешла в едва сдерживаемый смех, смех порабощенной толпы, готовой разразиться по первому знаку властелина. Публику на галереях, которые обычно мало баловали живописными подробностями, эти истории с бандитами забавляли как настоящий роман. Там царило всеобщее рикование, радостное оживление на лицах женщин, довольных тем, что они могут казаться красивыми без ущерба для торжественности места. Святые перья на светлых шляпках так и дрожали, а круглые руки, обвитые золотыми браслетами, облокачивались поудобнее, чтобы обладательницы браслетов могли лучше слышать, суровы ли меркье, чтобы доставить удовольствие, профанам придал заседанию развлекательность спектакля, легкую комедийную нотку, допускаемую на благотворительных концертах. Оставаясь, несмотря на свой успех, бесстрастным и холодным, он продолжал читать унылым голосом, пронизывающим, как леонский дождь. Спрашивается, господа, каким образом иностранец уроженец Прованса, вернувшийся с Востока, незнакомый с интересами и нуждами этого острова, где его никогда не видали до выборов, образец того, что корсиканцы презрительно называют «человек с континента», каким образом мог он вызвать такой энтузиазм, такую преданность, доходящую до преступления, до профанации? Нам даст на этот ответ его богатство — Его губительное золото, брошенное в лицо избирателям, насильно сунутое в их карманы, с бесстыдным цинизмом, которому мы имеем множество доказательств. Далее следовал поток разоблачительных записок. Я, ниже подписавшийся кроче, Антуан, свидетельствую в интересах истины, что полицейский комиссар Нарди, придя к нам однажды вечером, сказал мне «Послушай, короче, Антуан, клянусь тебе огнем этой лампы, что если ты будешь голосовать за Жан-Суле, завтра же утром ты получишь 50 франков». Или я, ниже подписавшийся и Жак-Альфонс, заявляю, что с презрением отказался от 17 франков, которые предлагал мне мэр Поцонегро за то, чтобы я голосовал против моего родственника Себастьяни. Возможно, что если б ему прибавили три франка, ловецы, Жак Альфонс спрятал бы в карман свое презрение. Но палата не желала в это вникать. Неподкупная палата содрогалась от возмущения. Она гудела, ерзала на мягких, обитых красным бархатом скамьях, издавала негодующие возгласы. Депутаты ахали, приподнимали брови, резко откидывались или устало поникали подавленные, обескураженные зрелищем человеческого падения. Заметьте, что большинство этих депутатов прибегало к тем же предвыборным махинациям, что многие из них устраивали веселые попойки на чистом воздухе, когда при всеобщем ликовании водят украшенных лентами и цветами быков словно на пиршествах у Гаргантюа. Вот эти-то люди и кричали громче других, устремляя яростные взоры к полупустой скамье на возвышении, где несчастный прокаженный слушал, не шевелясь, обхватив голову руками. И все же один голос поднялся в его защиту, но голос глухой, неопытный. Это были не столько слова, сколько сочувственное бормотание, в котором можно было различить отдельные фразы, значительные услуги, оказанные населению Корсики, начаты большие работы, земельный банк. Это ли питал человек маленького роста, в белых гетрах, альбинос с редкими встопорщенными пучками волос? Неловкое вмешательство этого доброжелателя дало возможность Лемеркье сделать быстрый и совершенно естественный переход. Отвратительная улыбка раздвинула его мягкие губы. Достопочтенно господин Сарик упомянул о земельном банке. Мы можем ему ответить. И действительно докладчик был, видимо, близко знаком с логовищем Паганетти. Его четкие, Живые фразы пролили свет в самые глубины мрачной берлоги, показали ловушки, пропасти, окольные пути, капканы. Так проводник потрясает факелом над каменными мешками зловещего монастырского подземелья. Он говорил о мнимых разработках недр, о железных дорогах, существующих только на чертежах, о мифических пароходах, исчезнувших в собственном дыму. Не были забыты ни страшный пустырь таверны, ни старая генуэзская башня, служившая конторой морскому агентству. Но что доставило особенное удовольствие палате, так это рассказ о жульнической церемонии, организованной директором банка в честь прорытия туннеля сквозь Монте-Ротондо, гигантского предприятия, оставшегося в проекте, откладывавшегося из года в год предприятие, которое потребовало бы не один миллион франков, ни одну тысячу рабочих рук, из-за которые взялись с колоссальной помпой за неделю до выборов. В докладе забавно рассказывалось о первом ударе Киркой, сделанном кандидатом в депутату у высокой горы, покрытой вековыми лесами, о речи префекта, о молебне, о криках «Да здравствует Бернарджан Суле и о двухстах рабочих, которые немедленно приступили к делу, трудились день и ночь в течение недели, а затем, как только с выборами было покончено, ушли, оставив обломки камня вокруг смехотворной выемки еще одного убежища для опасных бродяг, скрывающихся в лесу. Проделка удалась. После длительного вымогательства денег у акционеров земельным банком воспользовались для ловких трюков с избирательными бюллетенями. А вот, господа, последняя подробность, с которой я, в сущности, мог бы начать, чтобы избавить вас от прискорбного рассказа об этой предвыборной комедии. Мне сообщили, что как раз сегодня начинается судебное следствие против корсиканской банкирской конторы и что тщательная экспертиза ее книг весьма вероятно приведет к одному из финансовых скандалов, в наши дни, увы, слишком частых. Кому дорога честь палаты, тот вряд ли пожелает, чтобы хоть один из ее членов был замешан в этом скандале. После этого неожиданного разоблачения докладчик на мгновение остановился, сделал паузу, как актер, обыгрывающий эффектное место в роли, и в драматической тишине... Вдруг нависший над собранием раздался стук захлопнувшейся двери. Это директор банка Паганетти, бледно с выпученными глазами, вытянув губы как бы для свиста, как у Петрушки, который, почуяв в воздухе страшный удар дубинки, быстро вышел из галереи. У неподвижного Мон под манишкой вздымалась грудь. Сидевший впереди старухи толстяк пыхтел над цветами, украшавшими белую шляпку его жены. Матушка Женсуле смотрела на сына. «Я уже говорил о чести палаты, господа. Я хочу сказать о ней еще несколько слов». Лемерке уже не читал. После докладчика настала очередь оратора, вернее, полноправного судьи. Лицо его потухло, взгляд стал неуловимым. Ничто не жило, Ничто не двигалось в этой огромной фигуре, кроме правой руки, длинной узловатой руки в коротком рукаве, которая опускалась механически, как меч правосудия, заканчивая каждую фразу свирепым и неумолимым жестом, как бы отсекающим голову. И в самом деле собравшиеся присутствовали при смертной казни. Оратор уже не касался скандальных легенд, тайны, витавшие над колоссальным богатством, приобретенным в дальних странах, вдали от всякого контроля. Но были в жизни депутата непонятные моменты, непонятные подробности. Он колебался, делал вид, что ищет, выбирает слова, затем, не имея возможности сформулировать прямое обвинение, произнес. «Не будем снижать уровень, на котором протекают наши прения, господа». Вы меня поняли, вы знаете, на какие гнусные слухи я намекаю, на какую клевету желал я сказать. Но истина вынуждает меня заявить, что когда от господина Жансуле, призванного в третье отделение, потребовали опровержения выдвинутых против него обвинений, его объяснения были столь туманны, что, оставаясь убежденными в его невиновности, мы все же должны тщательно оберегая вашу честь, отвергнуть эту кандидатуру, запятнанную подобными подозрениями. Нет, этот человек не должен сидеть здесь, среди вас. Да и что бы стал он тут делать? Прожив столько лет на Востоке, он отвык от законов, от нравов, обычаев своей страны. Он верит в правосудие, которое вершат на месте, в палочную расправу на улице, Он опирается на злоупотребление властью и, что еще хуже, на продажность, предельную низость человеческой натуры. Это откупщик, воображающий, что все можно купить, если дать надлежащую цену даже голоса избирателей, даже совесть своих коллег. Надо было видеть, с каким наивным восторгом славные толстяки-депутаты, осовевшие, От благополучия слушали этого аскета, этого человека из другой эпохи, подобного святому Иерониму, явившемуся из своей пустыни на собрание сенаторов Римской империи времен упадка, чтобы заклеймить яростным красноречием бесстыдную роскошь корыстных нарушителей долга и хаимцев. Иероним, 330 -й или 347-420, один из отцов церкви, переводчик Библии на латинский язык. В 382 году был вызван папой Дамасием в Рим, где стал духовным наставником многих знатных римлян. Примечание редакции. Как понятно было им теперь прекрасное прозвище «Моя совесть», которое дали ему во дворце правосудия, которое так соответствовало его высокому росту и повелительным жестам. Энтузиазм на галереях все возрастал. Хорошенькие головки наклонялись, чтобы видеть оратора, чтобы упиться его словами. Шепот одобрения проносился по рядам, заставляя колыхаться эти прелестные букеты всех оттенков, подобно тому, как ветер колышет цветущий лук. Женский голос — с легким иностранным акцентом восклицал «Браво, браво!» А мать? Застыв на месте, вся превратившись в слух, сились хоть что-нибудь понять в судебной фразеологии, в этих таинственных намеках. Она была как глухонемая, которая улавливает то, что ей говорят, лишь по движению губ, по мимике. Но ей достаточно было взглянуть на своего сына, И на Лемеркье, чтобы понять, какое зло причинял адвокат Бернару, какие коварные ядовитые стрелы пускал он в несчастного во время своей длинной речи.